Больной царь распорядился судьбой государства, наследником своим он объявил царевича Федора, но, зная его неспособность, назначил особую правительственную думу, которую составили пять бояр, а именно Иван Петрович Шуйский, знаменитый защитник Пскова, Иван Федорович Мстиславский по матери своей троюродный брат Ивана IV, Никита Романович Юрьев, брат первой супруги Грозного Анастасии, единственный из близких к царю людей, до конца сохранивший его уважение и милость. Рядом с этими знатнейшими боярами в особую высшую думу назначены сравнительно молодые люди — Борис Федорович Годунов и Богдан Яковлевич Бельский. Оба они были царскими любимцами в последнюю эпоху Иоаннова царствования. Годунов, женатый на дочери Малюты Скуратова, очевидно сумел наследовать и царское к нему расположение — Абельский более десяти лет находился при особе государя и спал у его постели. Того же Богдана Бельского Иван IV назначил дядькой или воспитателем своего маленького сына Дмитрия, которому вместе с матерью дал в удел Углич. Кроме пяти помянутых бояр, выдающиеся положение в это время занимали думные дьяки Щелкаловы, братья Андрей и Василий. Иван IV до конца остался верен своим привычкам, так в минуты облегчения от болезни... Он развлекался созерцанием своих сокровищ, особенно драгоценных камней, а также игрой в шахматы, собирал знахарей или колдунов и допрашивал их о своем смертном часе. Не прочь был и от любострастных поползновений. 18 марта после трехчасовой теплой ванны он сидел на постели, спросил шахматную доску и собирался играть в шашки с Бельским. Вдруг он упал. Меж тем, как врачи тщетно старались привести его в чувство, митрополит Дионисий, конечно, заранее предупрежденный о желании умиравшего, спешил совершить над ним обряд пострижения и нарек его инаком ионию. Так окончилось это долгое царствование, исполненное громких событий и превратности судьбы в первой половине своей возвеличившей Россию, а потом доведшей ее до великого истощения и унижения». Иван IV представляет в истории резкий образец государя, щедро одаренного от природы умственными силами и обнаружившего недюжинные правительственные способности, но нравственно глубоко испорченного, вполне порабощенного своим страстям и потому обратившего наследственную им от предков сильную власть в орудие жестокой и нередко бессмысленной тирании, имевшей разрушительное действие на некоторые стороны русской жизни». Казалось бы, московское самодержавие сделало при нем еще дальнейшие шаги вперед, но оно получило до известной степени характер азиатской деспотии, трудно совместимой с разносторонним развитием государственной и народной жизни, а в конце концов вызвало бурное воздействие со стороны подавленных им на время сословных и областных преданий и стремлений. Его тиранство возбудило после него и некоторые попытки к ограничению московского самодержавия». Собственными руками уничтожив продолжение своей династии, Иван Васильевич сам приготовил и облегчил тот взрыв народных движений и всякой розни, который известен в истории под именем «Смутного времени» и который едва не привел государство на край гибели. Тиранством своим он весьма ослабил влечение Западной Руси к воссоединению с «Восточной», Помог делу Люблинской унии и даже произвел обратное движение служилого сословия, которое до него переходило из Литовской Руси в Московскую, а при нем стало уходить из Москвы в Литву. Самое просвещение русское, упавшее в татарскую эпоху. Но после него заметно подвигавшееся вперед до 60-х годов XVI -го века, в эпоху Казни и Опричнины, упало еще ниже, и потом не скоро могло отправиться при наступившем смутном времени а главной причиной всего последнего был все тот же Иван IV, деспотизм и тиранство которого, в свою очередь, являются в числе самых крупных последствий двухвекового татарского ига. Это было яркое отражение татарщины, которое также вредно повлияло на народные нравы, развивая сторону руболепия, а не гражданского чувства. Хотя русский народ прозвал Ивана IV только грозным и даже с некоторым сочувствием поминает его в своих песнях, Однако историк в своей оценке государственного деятеля не может опереться на это обстоятельство. Во-первых, простонародье всегда более или менее сочувственно относится к управительным действиям власти, хотя бы это уравнение выражалось только в беспощадных казнях. Во-вторых, оно с гордостью вспоминает такие славные деяния, как взятие Казани и Астрахани и покорение Сибири. А насколько эти деяния принадлежали личному почину и участию Грозного, о том простой народ не ведает. В-третьих, тоже простонародье в своих песнях сочувственно относится и к удалым разбойничьим атаманам. Следовательно, при оценке государственных заслуг это сочувствие является мирилом весьма ненадежным. У некоторых наших старых книжников... Проглядывается воззрение на Ивана Грозного как на одно из бедствий, свыше неспосланных русскому народу для его испытания, для его закала в терпении и благочестивой преданности промыслу. И это воззрение далеко не так наивно, как оно представляется многим в наше время, время разносторонней исторической критики.